Пиппи устраивает викторину. В один прекрасный день длинным, замечательным летним каникулам пришел конец. И Томми с Анникой снова пошли в школу. Пиппи по-прежнему считала, что в школу ей ходить ни к чему, что учености ей и без того хватает. Она решила, что ноги ее не будет в школе до тех пор, пока она не убедится, что не может жить, не зная, как пишутся слова «морская болезнь». «Но раз морской болезни у меня не бывает», то мне нечего и беспокоиться, что я не могу написать этих слов. А если мне когда-нибудь и придется заболеть морской болезнью, то и тогда вряд ли захочется писать эти слова». «Да у тебя никогда и не будет морской болезни», — сказал Томми. И в этом он был совершенно прав. Пиппи много плавала по морям со своим папой, пока он не стал негритянским королем, а она не поселилась на Вилле вверх тормашками. Но морской болезнью ни разу она не страдала. Иногда Пиппи приезжала верхом на лошади к школе и отвозила Томми и Аннику домой. Томми и Анника были рады, родёшеньки, им нравилось ездить верхом, и к тому же немногие дети ездят домой из школы верхом на лошади. «Послушай, Пиппи, приезжай сегодня обязательно за нами после уроков», попросил как-то раз Томми, когда они с Анникой прибежали на большой перемене домой обедать. «Да, пожалуйста, приезжай», сказала Анника. «Ведь сегодня фрёкин Русенблум», будет раздавать подарки послушным и прилежным детям. Фрёкин Русенблум, богатая старая дама, жила в этом же городке. Она была очень скупая, но все же раз в полугодие приходила в школу и раздавала подарки. Только не всем детям, далеко не всем. Подарки получали только очень послушные и прилежные ученики. А для того, чтобы Фрёкин Русенблум могла узнать, кто же из детей самый послушный и прилежный, она устраивала настоящий экзамен а потом уже раздавала подарки. И поэтому все дети в этом маленьком городке жили в постоянном страхе перед ней. Если им перед тем, как сесть дома и учить уроки, хотелось заняться чем-нибудь поинтереснее, мама и папа тут же говорили им «Не забывай про фрёкин Русенблум». Ведь в самом деле было ужасно стыдно в день раздачи подарков возвращаться домой к родителям и к младшим братишкам и сестренкам с пустыми руками не получив ни денежки, ни мешочка с конфетами, ни даже теплой фуфайки. Да, именно фуфайки. Потому что самым бедным детям Фрёкин Русенблум раздавала одежду. Но даже самый бедный ученик не получал ничего, если он не мог ответить на вопрос Фрёкин Русенблум. Ну, скажем, сколько сантиметров в километре? Нет, неудивительно, что дети в этом маленьком городке жили в постоянном страхе перед Фрёкин Русенблум. Они боялись еще и ее знаменитого супа. Дело в том, что Фрёкен Русенблум взвешивала всех детей и измеряла их рост, чтобы выявить самых худых и хилых, кого дома плохо кормят. Всех этих низкорослых и худых бедных детей она заставляла каждый день на обеденной перемене ходить к ней домой и съедать по большой тарелке супа. Это было бы еще и ничего, если бы в этом супе не было так много какой-то противной крупы, от которой во рту становилось скользко. Но вот настал этот великий день, когда Фрекен Русенблум посещала школу. Уроки в этот день окончились раньше обычного, и все дети собрались на школьном дворе. Посреди двора поставили большой стол, а за столом восседала Фрекин Русенблум. В помощь она взяла двух секретарей, которые записывали все: сколько дети весят, как они отвечают на вопросы, нуждаются ли в одежде, какие у них оценки по поведению, есть ли у них братья и сестры, которым тоже нужна одежда. Словом, вопросом Фрёкин Русенблум не было конца. На столе перед ней стояла шкатулка с деньгами, масса мешочков с конфетами и целая груда фуфаек, чулок и шерстяных штанов. «Дети, постройтесь в ряды!» — крикнула Фрёкин Русенблум. «В первом ряду будут стоять те, у кого нет братьев и сестер. Во втором ряду — у кого в семье не больше трех детей. В третьем — у кого больше трех. Фрёкин Русенблум любила порядок во всем и считала справедливым, чтобы дети из больших семей получили самые большие мешочки конфет. И вот начался опрос. Ой-ой-ой, до чего дрожали дети. Тот, кто не мог ответить, должен был встать в позорный угол, а после идти домой к своим маленьким братьям и сестрам с пустыми руками, без единой конфетки. Томми и Анника учились очень хорошо, и тем не менее Анника так волновалась, что бант у нее на голове трясся, А Томми бледнел тем больше, чем ближе подходил к Фрекен Русенблум. И как раз, когда пришла его очередь отвечать, в ряду учеников без братьев и сестер вдруг поднялась какая-то суматоха. Кто-то протискивался вперед, расталкивая детей. И это, конечно, была Пиппи. Она отстранила ребят, стоявших впереди нее, и подошла прямо к Фрекен Русенблум. Извините, сказала она, я немного опоздала. Какой ряд мне становиться, если у нас в семье нет 14 детей, из которых 13 – озорные мальчишки?» Фрёкин Русенблум строго посмотрела на неё. «Пока стой, где стоишь», – ответила она. «Однако боюсь, что скоро тебе придётся перейти в позорный угол». Секретари записали имя Пиппи, потом её взвесили, чтобы определить, не нуждается ли она в супе. Но оказалось, что она весит на 2 кило больше нормы. «Супа ты не получишь», – строго сказала Фрекин Русенблум. Везет же мне иногда, — воскликнула Пиппи. Теперь бы мне только как-нибудь обойтись без лифчиков и фуфаек, тогда можно будет отдышаться. Фрекин Русенблум ее не слушала. Она сидела и листала учебник грамматики, чтобы выбрать вопрос потруднее. «Скажи, девочка, — сказала она наконец, — как пишутся слова «морская болезнь»? «Проще простого», — ответила Пиппи. «Морская болезнь». Фрекин Русенблум кисло улыбнулась. «Вот как», — заметила она, — «в учебнике эти слова почему-то написаны иначе». «Вот как? Тогда тебе повезло, что ты узнала, как я пишу это слово», — не растерялась Пиппи. «Я всегда пишу «морская болезнь» и потому всегда чувствую себя на море хорошо». «Запишите ее ответ», — обратилась Фрекин Русенблум к секретарям и сердито поджала губы. «Да, сделайте это, пожалуйста», — сказала Пиппи, — «и еще исправьте сразу же ошибки в учебнике». «Ну, моя девочка», – продолжала Фрекин Русенблум, – «ответь мне на такой вопрос. Когда умер Карл двенадцатый? «Ой, неужели он уже умер?» – воскликнула Пиппи. «Вот беда, как много народу нынче умирает. Но если бы он не промочил ноги, то и сейчас был бы жив, уж это точно». «Занесите этот ответ в журнал», – сказала Фрекин. «Да, пожалуйста, занесите», – подхватила Пиппи. «И еще запишите, что нужно класть пиявки поближе к телу». А на ночь выпить горячего керосину, это здорово взбадривает. Фрекин Русенблум покачала головой. Почему у лошади коренные зубы прямые? Неужели? А ты в этом уверена? с сомнением спросила Пиппи. Да, между прочим, ты сама можешь у нее спросить. Она вон там стоит, продолжала она и показала на свою лошадь привязанную к дереву. Пиппи радостно рассмеялась. Вот повезло, что я взяла ее с собой. А не то ты никогда бы и не узнала, почему коренные зубы у нее прямые. «Я, по правде говоря, понятия об этом не имею. Да мне это и ни к чему знать». Фрёкин Русенблум сжала губы в узенькую полоску. «Неслыханно», — пробормотала она. «Просто неслыханно». «Я тоже так считаю», — радостно подхватила Пиппи. «Если я и дальше буду так хорошо отвечать, то, наверное, заслужу розовые штаны». «Запишите это», — велела Фрёкин Русенблум секретарям. «Нет, пожалуй, не надо», — вмешалась Пиппи. «Вообще-то говоря, розовые штаны мне ни к чему». Я не то хотела сказать. Можете записать, что мне нужно дать большой мешок конфет. Задаю тебе последний вопрос, сказала Фрекен Русенблум каким-то удивительно сдавленным голосом. Валяйте, согласилась Пиппи. Я люблю викторины. Можешь ты сказать мне, если Пер и Поль должны поделить торт, и Перу досталась четверть, что получит Поль? Понос, ответила Пиппи и повернулась к секретарям. Запишите что у поля будет понос подчеркнула она но фрекин русенблум уже получила представление о пиппе в жизни не видела такого невежественного и скверного ребенка воскликнула она сейчас же становись в позорный угол пиппи послушно поплелась к наказанным бормоча себе под нос это несправедливо ведь я ответила на каждый при каждый вопрос сделав несколько шагов Она вдруг что-то вспомнила и, растолкав локтями детей, побежала назад к Фрёкин Русенблум. «Извините», — сказала она, — «но я забыла сказать вам, какой у меня объём груди и высота над уровнем моря. Запишите это», — обратилась она к секретарям, — «не потому что я хочу вашего супа, вовсе нет, а просто для порядка в вашей книге». «Если ты сейчас же не встанешь в позорный угол, то, боюсь, одна девочка получит сейчас хорошую взбучку». «Бедняжка!» – воскликнула Пиппи. «Где же она? Пошлите ее ко мне! Уж я ее сумею защитить! Запишите это тоже!» И Пиппи пошла в угол к другим наказанным детям. Настроение у них было неважное. Одни тихо всхлипывали, другие плакали, и каждый думал о том, что скажут родители, когда он явится домой без денег и без конфет. Пиппи поглядела на плачущих детей, сама всхлипнула несколько раз, а потом сказала, «Мы устроим свою викторину». Дети немножко развеселились, но не поняли толком, о чем Пиппи говорит. «Встаньте в два ряда», — скомандовала Пиппи. «Все, кто знает, что Карл XII умер, встают в один ряд, а те, кто об этом не слыхал, в другой». «Но ведь все дети знали, что Карл XII умер и встали в один ряд». «Так дело не пойдет», — возразила Пиппи. «Нужно, чтобы было не меньше двух рядов, спросите фрекен Русенблум». Она задумалась. «Придумала», — сказала она наконец. «Все отпетые хулиганы встанут в один ряд». «А кто встанет в другой?» — с испугом спросила маленькая девочка, которая не хотела признать, что она отпетая хулиганка. «Во второй ряд встанут еще не отпетые хулиганы», — объяснила Пиппи. Возле стола Фрекен Русенблум опрос шел полным ходом. И время от времени какой-нибудь маленький, готовый зареветь мальчик, присоединялся к компании Пиппи. «А сейчас я задам трудный вопрос», — сказала Пиппи. «Посмотрим». «Хорошенько ли вы читаете свои учебники?» Она обратилась к маленькому худому мальчику в голубой рубашке. «Вот ты назови кого-нибудь, кто умер». Мальчик немного удивленно взглянул на нее и ответил. «Старая Фру Петерсон из 57-й квартиры». «Годится», — подбодрила его Пиппи. «Ну а еще кого-нибудь назови». Больше мальчик никого назвать не мог. Тогда Пиппи сложила руки рупором и громко прошептала. «Карл XII, ясно?» Потом Пиппи спросила по очереди всех детей, знают ли они кого-нибудь, кто умер. И все они отвечали, старая Фру Петерсон из 57-й квартиры и Карл 12 -й. «Наш опрос идет куда лучше, чем можно было ожидать», — сказала Пиппи. «А теперь вот ваша последняя задача. Если Пер и Поль должны делить торт, а Пер ни в какую не хочет торта, а уселся в углу и жует маленькую сухую четвертую часть, кому придется уступить и слопать весь торт?» «Полю!» — закричали дети хором. Да, таких способных ребят просто нигде не найти, восхитилась Пиппи. Придется вас наградить. Она вынула из карманов целые пригоршни золотых монет и дала каждому по монетке. Потом она достала из своего рюкзака большие мешочки конфет и раздала их ребятам. Можно себе представить, как обрадовались дети, которых пристыдили и поставили в позорный угол. Они окружили Пиппи тесным кольцом. «Спасибо, спасибо, милая Пиппи!» — восклицали они. «Спасибо за монетки и за конфеты!» «Не за что! Не надо меня благодарить!» — ответила Пиппи. «Только не забывайте, что я помогла вам избавиться от розовых штанов!»